Тем временем МЖФ Гельбов выполнял свою часть операции Гидеон в детской зоне Короловского лагеря. Он тщательно отобрал 300 самых выносливых мальчиков и девочек и проводил с ними занятия на детской площадке, обучал рукопашному бою, обращению с лёгким оружием и так далее. Вокруг площади были расставлены часовые, и как только появлялся надзиратель, учения превращались в мирную игру. Всего за каких-нибудь три секунды дети переходили от военных занятий к детским играм и исполнению школьных песен. Кто не был на площадке, тот сидел в классных комнатах, изучал палестинские географические карты и заучивал наизусть ответы на случай допросов британской контрразведки. Ночью Зеев привозил всех на площадку, усаживал их вокруг костра и вместе с другими пальмахниками рассказывал им чудеса о Палестине, где им не придется больше жить за колючей проволокой. Были и осложнения в подготовке операции «Гидеон», но они касались в основном только ближайших помощников Ари Давида, Зеева и Оава. Хотя Давид был мягкий, интеллигентный молодой человек, но когда он закусывал у дела, ему море было по колено. Теперь он именно закусил у дела. Первая экспедиция на английскую военную базу прошла так успешно, что он, Зеев и Оав считали преступлением оставить там хотя бы один ржавый гвоздь. Он считал, что нужно ездить на базу днём и ночью и вывезти в 23-ю транспортную роту всё, что только удастся. Заевным меревался даже отгрузить пушки. Они так долго испытывали нужду, что обилие на складе просто кружило им голову. Арини не соглашался, считая, что жадность может погубить всю операцию. Англичане дремали, но не спали мертвецким сном. Показаться время от времени, так сказать, для соблюдения приличия, это, конечно, можно, но опустошить склад означало бы верную виселицу для них всех. Но ему не удалось убедить своих помощников. Они строили планы, один безумнее другого. Иоанн дошел в своей наглости... Иоав дошел в своей наглости даже до того, что пригласил нескольких английских офицеров на ужин в 23-ю транспортную роту. Тут у Ари лопнуло терпение. Ему пришлось пригрозить им, что немедленно отправят их обратно в Палестину. Это их вмиг отрезвило. Прошло немногим более двух недель с появления Ари, как все уже было готово. Последняя часть плана, репортаж по ставке детей в Керению, ждали сигналы самих англичан. Эта последняя часть начнется тогда, когда англичане откроют новый лагерь вдоль Ларнакской автострады и начнут перевозить туда беженцев из Караулуса. Глава 19. Колдуэлл, адъютант Саттерленда, вошел в кабинет майора Алана Алистера, начальника контрразведки на Кипре. Алистер, мужчина лет сорока, тихого и застенчивого вида, взял папку со стола и пошел вслед за Колдуэллом вниз по коридору в кабинет Саттерленда. Генерал пригласил Колдуэлла и Алистера сесть и кивнул в сторону Алистера начальника контрразведки в знак того, что тот может начать. Алистер почесал кончик носа и посмотрел в бумаги. В детской зоне караоловского лагеря происходит какая-то странная возня, начал он полушёпотом. Нам кажется, что готовится не то бунт, не то побег. Сатерленд нетерпеливо забаравывал пальцами по столу. Этот Алистер всегда раздражал его своим шёпотом и таинственностью. Когда он наконец перестанет рыться в бумагах, «Дорогой майор Алистер, — сказал Сатерленд, когда тот кончил, — вот вы мне прочитали здесь кучу бумаг, а суть всей этой истории сводится к тому, что евреи затевают якобы какой-то грязный заговор. За последние две недели вы заслали в детскую зону трех осведомителей и пять в остальные зоны. И что же? Высококвалифицированные шпионы были в миг разоблачены, и им в тот же день пришлось убраться. Вот вы мне прочли две страницы перехваченных радиограмм которые вы не можете расшифровать и которые, по-вашему, были переданы радиостанции, и которые вы не можете обнаружить». Алистер и Колдуэлл одними взглядами словно хотели сказать друг другу «Старик опять становится невозможным». «Извините, генерал», — сказал Алистер, наклоняясь вперед, — «в нашем деле многое неизбежно основывается только на догадках. Однако мы уже докладывали о ряде бесспорных фактов, но мер никаких принято не было». Мы знаем точно, что Караолус прямо кишит палестинскими пальмахниками и что они проводят с беженцами военные занятия на детской площадке. Нам также положительно известно, что палестинцы высаживают своих людей на Кипр неподалёку от развалин Соломиды. У нас все основания подозревать, что этот грек Мандрео сотрудничает с ними. Бросьте, всё это я знаю, сказал Садервент. Вы забываете одно: Если беженцы давно уже не превратились в дикую араву, то только благодаря этим палестинцам. Они заведуют школами, больницами, кухнями, ходить. Мы жизни не будем рады. Тогда нужно завербовать и среди них несколько стукачей, — сказал Колдуэлл, чтобы знать, по крайней мере, что у них на уме. — Среди них стукачей не завербуешь, — сказал Алистер. Они горой стоят друг за другом каждый раз, когда мы вот-вот, кажется, завербовали кого-то. Он такие городит нам небылицы, что уши вянут. В таком случае необходимо покрепче закрутить гайки. Зло бросил Колдуэлл, чтобы знали, где раки зимуют. Фредди вы говорите чушь, сказал Сатерлан сукаризный и закурил трубку. Этих людей ничем не запугаешь. Они прошли огонь, воду и медные трубы. Вы помните Берген-Берзенн, Фредди? По-вашему, мы можем потягигаться с Берген-Берзенном? Майор Алистер уже начинал жалеть, что взял с собой Колдуэлла. Всё-таки он ужасный тупица. Генерал быстро вмешался Алистер. Все мы здесь солдаты. Но я поступил бы нечестно, если бы докладывал вам, что в Короволе сетише благодать, и что нам ничего не остаётся, как сидеть и ждать. Сатерленс встал, сложил руки за спиной и начал ходить по комнате. Подымив немного, он взял трубку в руки и забарабанил мо shutком по зубам. Моя задача здесь на Кипре заключается в том, чтобы в этих лагерях было спокойно, пока наше правительство не решит, как ему быть с палестинским мандатом. Мы не можем поэтому позволить себе ничего такого, могло бы быть использовано против нас врождённой пропагандой. Пред Колдуэлл взлился. Он никак не мог понять, как этот Саттерленд мог спокойно сидеть и позволять этим евреям делать всё, что вздумается. Это было выше его понимания. Майор Алистер правда понимал, но не одобрял. Он был сторонником крутых мер, способных пресечь еврейские планы в Караолласе. Однако в его власти было только докладывать, принимать решения мог один Сатерленд. Сатерленд же вёл себя по его мнению непростительно мягко. Ещё что-нибудь спросил генерал? Да, ещё вот что, сэр. Алистер порылся в бумагах, мне хотелось бы знать, познакомились ли вы Мой мэр это американский, Екатерина Фремонт и Марк Паркер я американский журналист. А что такое? Видите ли, сэр, мы не знаем точно, является ли она его любовницей, но её преступление на работу в лагерь совпадает по времени с его прибытием на Кипр. По опыту прошлого мы знаем, что этот Паркер нас недолюбливает. И ерунда, он первоклассный журналист. В Нюрнберге он писал великолепный Мы допустили тогда ошибку в Голландии, и она нам недешево обошлась. Паркер разоблачил ее, это его профессия. Правили мы полагать, что поступление миссис Фрэмонт в лагерь на работу может быть как-то связано с намерением Паркера написать репортаж о лагере? Майор Алистер, я надеюсь, что если вас когда-нибудь обвинят в убийстве, то присяжные не приговорят вас на основании таких доказательств, какие вы привели мне когда что появились на лице красные пятна. Кэтрин Фрэмонт одна из лучших педиатрических медсестёр на Ближнем Востоке. Греческое правительство пригласило её заведовать детским домом в Салониках, и она справилась с этой задачей как нельзя лучше. обо всём этом говорится в вашем докладе. Она и Марк Паркер друзья детства. Об этом тоже можно прочитать в вашем рапорте. Там же говорится, что еврейские организации помощи обратились к ней с просьбой наладить работу среди детей в Караолесе. Скажите, пожалуйста, майор Астер, вы хоть сами-то читаете свои докладные записки? Но, сэр, я ещё не кончил. Допустим, что худшие ваши подозрения оправданы. Допустим, что миссис Фреммонт действительно собирает информацию для Марка Паркера, что Марк Паркер в самом деле собирается написать серию статей о Караолесе. Господа, мы живём в конце сорок шестого года. Война кончилась ещё полтора года тому назад. Народы устали, им надоели эти впечатления, они уже не производят. А если мы возьмём и выпроводим ски про американскую медсестру и американского журналиста, это-таки произведёт впечатление и немалое. Заседание окончено, господа. Алистер быстро собрал свои бумаги. Фред Колдуэлл, сидевший всё время молча и кипящий от злости, вскочил, а я говорю, нужно повесить пару жудов, чтобы они поняли, кто здесь хозяин. Фредди Колдуэлл обернулся. Если вам так хочется, я могу устроить вам перевод в Палестину. Там жуды вооружены и не сидят за колючей проволокой. Таких как вы, они запросто съедают до за завтрака. Колдуэлл и Алистер быстро пошли по коридору. Фредди что-то злобно бормотал себе под нос. «Войдите на минутку ко мне», — сказал Алистер. Фредди бросился в кресло и вскинул руки вверх. Алистер схватил со стола нож из стола новой кости, ударил им по ладони и зашагал по комнате. «По мне», — сказал Колдейл, — «я бы дал старику титул и отправил его на пенсию». Алистер вернулся к столу и в нерешительности стал кусать губы. «Фредди, я все время думаю об этом деле». Сатерленд становится прямо-таки невозможным. Я напишу лично генералу Тевер Брауну. Колдуэлл поднул Браву: "Это рискованное дело, старик. Но мы должны что-то сделать, прежде чем этот подлый остров навлечёт на нас беду". Вы адъютант Сатерленда, если вы меня поддержите, я ручаюсь, что никакого риска не будет. Колдуэлл был зол на Сатерленда, Алстер к тому же приходился родственником Тевер Брауну. Он согласился. Не забудьте добавить в письме к Тевер Брауну пару слов обо мне. В дверь постучали. Вошел младший сержант с новой стопкой бумаг. Он протянул их Алистеру и вышел из кабинета. Алистер полистал бумаги и вздохнул. Как будто у меня мало своих забот. На острове орудует шайка воров. Они до того хитры, что мы даже не знаем, что именно они воруют. Несколько дней спустя генерал Тевер Браун получил срочный и секретный доклад майора Алистера. Его первым побуждением было вызвать Колбелла и Алистера в Лондон и хорошенько отчитать их за проявленную indisciplinarity. Затем он подумал, что Алистер не стал бы писать такого доклада, если бы у него не было веских причин для тревоги. С другой стороны, если последовать совету Алистера и полететь в Караолас, чтобы пресечь планы евреев, действовать надо быстро, так как хотя бы он этого и не знал. Ноари Бен-Канан уже назначил точный день и час побега детей. И наконец англичане смогли рапортовать, что новые бараки у Ларнахи готовы и что на днях начнётся массовое переселение беженцев из переполненных зон в Караолисе.